а разговаривает, как я с тобой. Разве это не великая для меня чей, что такая выставленная особа постоянно бывает в моем доме, Ха -ха -ха -ха. называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге Никому же в придет, какие услуги оказывает мне граф. А при всех он бывает, наверное, до того ласков, что мне просто становится неловко. Да, да, он с тобой ласков, он оказывает тебе услуги, но и денежки он у тебя занимает. Ну и что же? Могу ли я вельможа, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке? Кстати, а какие такие одолжения делает тебе этот вельмож? Да, Отойди, да, сударыня. Молчать. Такие, что кому сказать никто не поверит. Ну, например. Вы например. Молча. Не скажу. Mm. Да. Будь доволен тем, что свой долг он мне уплатит сполна и очень даже скоро. Ну, как же дожидайся. Он сам мне об этом сказал. Держи карман шире. Он мой. мне дал честное слово, дворянина. Враки. Ох, и упрямая ж жена. А я тебе говорю, что он свое слово сдержит. Я в этом уверен. А я уверена, что не сдержит. И что все его любезности один обман и ничего Во. более. А вот и он. Этого только еще не доставал Молчать Верно, опять идет просить у тебя деньги в долг Будете молчать ну, Глядеть Пожалуйста. на него тоже не Молчать Здравствуйте, господин Журден Здравствуйте, ваше сиятельство Как поживаете, любезный друг? Отлично, угу. отлично, ваше сиятельство А госпожа Журден как поживает А вот госпожа Журден Ж, только... Живет хорошо «Однако, господин Журден, каким вы сегодня францем! Вот, взгляните, вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы». «Знает, как в душу плеть». «А ну-ка, повернитесь. Но верх изящества». «Сзади такой же дурак, как и спереди». Даю вам слово, господин Журден. У меня было необычайно сильное желание повидаться с вами. Ведь я питаю к вам совершенно особое уважение. Недалеко, как сегодня утром, я говорила вас в королевской опочивальне. Да. Ах, Боже мой. А, бормо. Наденьте же шляпу. Не, Вася, я. Можешь ну, мой наденьте, но, ну, пожалуйста, без церемоний. Да говорят, он наденьте, господин Жордан. Лучший друг вашего. Ну, я, я, я, я ваш покорнейший слуга, <свят> мой, господин Жордан. Если вы не наденете, тогда и я с ним. лучше показаться неучтивым, чем не сговорчим. <свят> я вот, э, как вам известно, Я ваш должник. Да нам это очень хорошо известно. Вы были так великодушны, что несколько раз давали мне в долг. И, надо заметить, вы оказывали при этом величайшую деликатность. Шутите, смотрите, вас Однако я почитаю непременно и своей обязанностью платить долги. Смотри, Николай. И умею ценить оказываемые мне любезность А я в этом никогда не сомневался. Вот я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен. Ха... Ну что же, да. Я люблю расплачиваться как можно скорее. Что я тебе говорил? Итак, посмотрим, сколько я вам должен. Вот они твои нелепые подозрения. Вы хорошо помните, сколько у меня судили? Ну, ваша связь. Ну, тут помнить? Это же... Ну, конечно. Я вот записал для памяти. Так, Васята, да. Вот она, эта самая запись. Значит, в перв... Ага, ага. Итого 15800 литров. О, Господи! Господи... Да, совершенно точно, да-да-да, 15800 евро, да, совершенно да, точно да. Знаете что, да? Дайте мне еще 200 пистолей, прибавьте их к общей сумме, у вас получится ровно 18000 франков, каковые я вам возвращу в самое ближайшее время Ну что, правая была Отстань. Вас не затруднит моя просьба? Нет, нет Да ты для него дойная корова Молчи Если это вам неудобно, я обращусь к кому-нибудь другу ну, Да не успокоится, пока тебя не разорит Говорят, тебе молчи вы Скажите прямо, не стесняйтесь Да он высочет из тебя все до последнего Да подождите, я говорю, мо... Я и... говорю, что и... многие и... с радостью дали мне взаймы Но вы мой лучший друг Я просто боялся, что обижу вас Если попрошу у кого-нибудь еще Ну, это слишком много чести для меня, ваше святство. Ваш. Не давай, не давай. Ну, что же? За... Сейчас схожу за деньгами. Что? Что? что? Да ты ему еще а хочешь дать? Что? А что же я могу сделать, если он сегодня утром говорил обо мне в этой королевской опочивальне? Ну, дурак набитый. Вы как будто бы не в духе. Что с вами, госпожа Журден? Голова идет у меня кругом, вот что. А. Ам, ну а а где же ваша уважаемая дочка, что-то ее не видно? Моя уважаемая дочка? Это именно там, где она сейчас находится. Угу. Так, так. Ну а как она себя чувствует? Великолепно. Вот как она себя чувствует. Угу. А, а не угодно ли вам как-нибудь на днях вместе с вашей дочкой посмотреть придворный балет и комедию? Вот-вот. Нам теперь как раз до смеха. Как раз до смеха нам теперь. уж верно госпожа Журден, в молодости вы славились красотой, приятностью в обхождении и у вас была тьма поклонников, да? Хорош, сударь, нечего сказать. Да. А что ж, по-вашему, теперь госпожа Журден развалина и голова у нее трясется. Ах, Боже, мой! Ради Бога, простите! Я совершенно... Но я забыл, что вы еще молоды. Это моя всегдашняя рассеянность виновата. Ради Бога, извините мою невольную дерзость. Ну, вот, ваше святерство, вам ровно 200 луидоров. Поверьте, господин Журден я вам искренне предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе. Я вам очень обязан, ваше следствие. Вот если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для него лучшие места в зале. Госпожа Журден, покорно вас благодарить. Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сегодня пожалует кому-то обедать и посмотреть балет, который вы для нее приготовили. Отойдем да? на всякий случай подальше. Хорошо, да. Мы с вами не виделись целую неделю. Я до сих пор ничего не мог вам сказать о бриллианте, который должен был от вас передать Маркизе. Но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда. И только сегодня она согласилась его принять. У вас Ну, как он ей понравился? Ну, она от него в Я почти уверен, что красота этого бриллианта необычайно поднимется вас в ее глаза. Да, да, да, это Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие, как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви. А -а -а. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Ведь женщина больше всего любит, когда на них тратится. М -м -м. Ваши беспрестанные сирена, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейервер, который вы устроили для нее на реке, бриллиант, который вы подарили, представление, которое вы для нее устраиваете. Все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично. Светская дама. Это для меня ни ничем несравнимая проблема. Ее завоевать я готов любой ценой. Чё? Скоро? Скоро вы ею волю налюбуетесь. Ваш взор насладиться ею вполне. Ваше сердце, вы знаете что? Да? Чтобы нам не помешали, я да. сделал так, что моя жена отправится пообедать к сестре и пробудет там до самого вечера. Вы поступили благоразумно, то ваша супруга могла бы нас стеснить. Да, я от вашего имени отдал распоряжение повару, а также все велел приготовить для балета. Это что такое? А это Николь, которая подслушивала, сидя за креслом. В гневе господин Журден погнался было за нею, но вскоре вернулся, держась за щеку и прихрамывая на левую ногу. Да, Журден? Да, Журден? Да. Да. Я, простите, я не понимаю. Что, что, что? Не понял. Ваше сердце, пройдемте в парк. Да, господин Журден, конечно, конечно. Ой, ну что? Ой, государы, любопытство мне кое-чего стоило. Ой, ну тут дело не чисто, они кое-что держат от вас в секрете. Его надо во что бы ты ни стала отводить от этого графа. Вот что, ступай к Леонту и скажи ему, что я его зову. Мы будем вместе с ним просить у мужа руки моей дочери. Ой, с удовольствием, сударыня, бегу. Такого приятного поручения я еще никогда не исполнял. Бегу.